Винни-Пух. Глава четвёртая, в которой кролик очень занят, и мы впервые встречаемся с пятнистым Шасвирнусом. Всё предвещало, что у кролика опять будет очень занятой день. Едва успев открыть свои глаза, кролик почувствовал, что сегодня всё от него зависит, и все на него рассчитывают. Это было как раз в тот день, когда нужно было, скажем, писать письмо подпись кролика. День, когда следовало всё проверять, выяснять, разъяснять и наконец самое главное организовывать. В такое утро непременно надо было забежать на минутку к Пуху и сказать: "Что ж, отлично. Тогда и перед дай пятачку". А затем к пятачку и сообщить: "Пух считает, но ну лучше я сначала к Сове загляну". Начинался такой, как бы вам сказать, командирский день. когда все говорят: "Да, кролик. Хорошо, кролик. Будет исполнено, кролик". И вообще ожидают дальнейших распоряжений. Кролик вышел из дому и принюхиваясь к тёплому весеннему ветру, размышлял о том, с чего же начинать. Ближе всех к нему был дом Кенги, а в домике Кенги был Ру, который умел говорить: "Да, кролик. И хорошо, кролик". Пажели лучший всех в лесу. Но вы в последнее время там безотлучно находился ещё один зверь непослушный и неугомонный тигр. А он, как известно всем, был такой тигр, который сам лучше всё знает. И вообще, вы говорите ему, куда нужно идти, а он прибегает туда первым. А когда вы туда доберётесь, он и след простынет. И вам даже никому гордо заявить: "Ну вот мы его целим". Хенги не нужно, задумчиво сказал кролик, покручивая свои усики, и желая окончательно удостовериться в том, что он туда точно не пойдет. Он повернул налево, пробежал прямехонько к дому Кристафера Робина. Что не говори, твердил кролик про себя, ведь Кристафер Робин надеется только на меня. Он, конечно, любит Пуха и Беточка и и А, я, конечно, тоже, но у них у всех опилки в голове. Это ясно. Он уважает сову, потому что нельзя не уважать того, кто умеет написать слово суббота, даже если он пишет его неправильно. Но правописание это ещё не всё. Бывают такие дни, когда умение написать слово суббота просто не считается, а кенга слишком уж занята маленьким крошкой. Ру. А крошка рос слишком маленький, а тигра слишком непослушный, так что когда наступает ответственный момент, надеяться можно лишь на небо. пойдёт вот он, и он знает, в чём же ему нужно помочь. И тогда он ему, конечно, поможет. Сегодня, наверное, считал кролик, был как раз из таких дней. Он весело перескочил на другой берег речки и вскоре оказался в районе, где жил его родственник. Сегодня их было каждый ещё больше даже обыкновенного. Кивнув одному, другому ежу и небрежно бросив "доброе утро, доброе утро" и еще кое кому изнесходительно поприветствуя в самых маленьких словами "ах, это вы", кролик махнул вот такой вот своей лапкой и скрылся. Все это вызывало такое волнение и восхищение среди родственников и знакомых, что некоторые представители семейства козявок, включая Сашку Букашку, медленно направились к дремучей лес. и полезли на деревья, надеясь, что они успеют забраться на верхушку до того, как это, чтобы там оно ни было, случится, и они смогут все как следует увидеть. Кролик несся по опушке дремучей воли, со с каждой минутой все больше и больше чувствуя важность своей задачи. И наконец-то он прибежал к дереву, в котором жил Кристофер Робин. Он постучал в дверь. Он два раза окликнул Кристофера Робина. Потом отошел немножко назад и, заслонив лапкой глаза от солнца, и еще немножко покричал, глядя на верхушку. Потом зашел с другой стороны и опять прокричал: "Эй, и слушай!" Но ничего не произошло. Тогда он замолчал и прислушался, и все замолчало вокруг. Я тоже прислушивалась вместе с ним, и во священном солнце лесу стало тихо и тихо, и потом вдруг где-то в невероятной высоте запел жаворонок. Обидно, сказал кролик. Он ушёл. Он снова повернулся к зелёной двери, просто так, для порядка. И забрался уж было идти, чувствуя, что утро совершенно испорчено, как вдруг заметил на земле маленький листочек бумаги. В листке торчала булавка, очевидно, он просто упал с двери. Ага, сказал кролик, снова приходя в хорошее настроение. А вот и мне и письмо. Вот, что там говорилось. Ушёл Шервинус. Занят Шервинус КР. Ха-ха, повторил кролик. Надо немедленно сообщить остальным. И он с важным видом двинулся в путь. Ближе всего оттуда жила как раз-таки сова, и кролик направился сразу под ремучевый лесу к дому совы. Он подошёл к двери, позвонил и постучал. Потом снова постучал, и опять позвонил. Словом, он звонил и стучал, стучало и звонил до тех пор, пока наконец-то наружу не выснула Савасова. И не сказала ему: "Убирайся. Я придаюсь всеразбышеле диебах". "А, это ты". Сава всегда так встречала своих гостей. "Сава", сказал кролик деловито. "У нас с тобой есть мозги". у остальных фишепилки. Если в этом лесу кто-то должен думать, о когда я говорю думать, я имею в виду думать по-настоящему, то это наше с тобой дело. Иду да, сказала сова. А я этим из-за дибоюсь вообще-то. Ну так вот, вот это вот прочитай, пожалуйста. Сова взяла у кролика записку Кристефера Робина и посмотрела на неё с некоторым замешательством. Она, конечно, умела подписываться Саба и умела писать Субота. Так что вы понимаете, что это не вторник. Я она довольно неплохо умела читать, и если только ей не заглядывали через плечо и не спрашивали ежеминутно: "Ну что же там? Да? Она все это умела, но... Ну... Ну что же там? спрашивал кролик. Да, сказала сова очень умным голосом. Я подебаю, что ты и бежишь веду, где с тобой нет, да подебаю. Ну так что же? Стевереще отдачида. Вот и беда. И после некоторого размышления она добавила: "Если ты к ободе зашёл, я должна была сабак к тебе зайти. Вот почему". "По почему?" спросил кролик. "По этой самой причине", сказала сова, надеясь, что наконец-то она сумеет что-нибудь выяснить. "Вчера утром Таражехтина приезня с кролик. И я навестил Кристофера Робина". Его, конечно же, не было. И к двери его была приколота записка. Это что? Вот это вот самая записка? Да нет, другая, но смысл был тот же. Всё очень странно, как по мне. "Породители, да", сказала Сова, снова уставившись на записку. На минуту ей, неизвестно почему, показалось, что что-то вот вослучится с носом Кристофера Робина. И, "И что же ты здесь делал?" "Ничего". Это самое лучшее, ответила мудрая сова. Но она с ужасом ожидала нового вопроса, и он не заставил себя ждать. "Ну, ну так что же?" спросил снова кролик. "Конечно, содержишь это до деспыдыба", пробормотала сова. С минуты она беспомощно открывала и закрывала свой рот, не в силах ничего больше придумать. И вдруг её осенило. "Скажи мне, кролик, Сказала она, что говорилось в первой записке. Точно, точно, это очень важно, от этого все и зависит. Повтори, пожалуйста, слово в слово. Да, в общем-то то же самое, что и в этой. Честное слово. Сова посмотрела на кролика, борясь с искушением спихнуть его с дерева, но сообразив, что это всегда успеется, она еще раз попыталась выяснить, в чем же идет разговор. Прошу повторить тотчед текст. сказала она, словно не обращая внимания на то, что сказал король. Да это мы было написано: ушёл, сейчас вернусь. То же самое, что и здесь, только ещё здесь добавлено: занят, сейчас вернусь. Савас облегчением сказала. Иду вот. Вот теперь наше положение стало более ясидёе. Да, но а как его положение Кристофер Робин? Сказал кролик. Где он сейчас? Вот в чём самый главный вопрос. Сава снова поглядела на записку. Конечно, столь образованной особе ничего не стоило просто прочитать записку. Ушёл, сейчас вернусь. Занят, сейчас вернусь. А что тут ещё могло быть написано? По буйбу, дорогой кролик, довольно я стыд, что произошло. Сказала она. Кристофер Роббит куда-то ушёл, сейчас вердуст. Он и этот Ещё свердус. Сейчас чем-то задиты. Ты за последние годы встречал у этого лесу каких-нибудь ещё свердусов? М-м. Сказал кролик. Я как раз это у тебя хотел узнать. Как они выглядят, а? Ду. Сказала сова. Пятистый или тройная деша свердус это просто по крайней мере. Вот больше всего похож да. докадешда это сильда зависит от туду словом я плохо представляю себе их вдештив. Вот так вот. Чистосердечно закончила она. Мм, большое спасибо, сказал кролик. И он помчался к Винни-Пуху. Ушёл издалека, послышался какой-то загадочный шум. Он остановился и прислушался. При завод делал этот шум сам как раз-таки Винни-Пух. А шум был вот такой. Опять ничего не могу я понять. Опилки мои беспорядки. Видее повсюду. Опять и опять меня окружают загадки. Возьмём это самое слово опять. Зачем мы его произносим, когда мы свободно могли бы сказать: "О 6, о 7 и о 8". Молчит эта жерка, молчит и тахта. У них не добиться ответа. Зачем мы тахта? Обязательно та. А жерка так правила это. Собака кусается, что ж не беда. Загадочно то, что собака, хотя и кусается, но никогда себя не кусает. Однако, ох и если бы я мог все это понять, а пилки пришли бы в порядок. А то мне загадочно хочется спать от тех этих трудных загадок. Здорово, Пух, сказал кролик. Да, здравствуй, кролик, ответил Пух сонно. Это ты так сам додумался, да? Вроде как сам отвечал Пух. Не то чтобы я не умел думать. Ты ведь сам знаешь, но иногда на меня как находит. Продолжал он. Мгм, сказал кролик, который никогда не позволял ничему находиться на его, а всегда находил и хватался сам. Так вот в чем дело. Ты когда-нибудь видел пятнистого или травоядного? Сейчас вернулся у нас в лесу? Да нет, сказал Пух. Никого нет. Вот тигру я видел. <дых> Тигра на мне к чему? Ну, тогда, сказал Пух. И я так, в общем-то, и сам подумал. А пидочка, ты его видел? Да, сказал Пух. Я думал, сейчас тоже ни к чему. Продолжал Татсон. Но это зависит от того, лишь видел он кого-нибудь или нет. Да, он меня видел, меня, сказал Пух. Кролик присел было рядом с Пухом на землю, но почувствовал, что это утомляет его достоинство, и снова встал и продолжил. Если сформулировать нашу задачу, то ее можно изложить так, что Кристофер Робин делает утром. А что он делает? Вот-вот. Может, ты мне расскажешь, что это он делает по утрам в последнее время? Требуется свидетельство очевидца за последние несколько дней. Да, да, да, да. да. Сказал Пух. Да мы О, вчера с него вместе до завтра, Коля. Возле шести сосен. Я сделал такую маленькую корзиночку, просто небольшую. но очень подходящую такую порядочную солидную корзиночку полную да да да да да хорошо сказал кролик все понятно я имею в виду более позднее время ты видел его как-нибудь отоделась до двенадцати часов дня ну в одиннадцать часов понимаешь в одиннадцать часов я обычно захожу домой у меня это время там кое какие дела А в четверть двенадцатого? Ну, ладно. А в пол двенадцатого? «Э, да, сказал Пух. В пол двенадцатого или немножко позже я обычно с ним вожусь. И тут, задумавшись об этом, Пух вдруг вспомнил, что действительно давно не видел уж крестофера Робина в это самое время. После обеда, да и перед завтраком, да и сразу после завтрака. Да и вообще потом действительно, ну, пух скоро увидимся. Крисфей Робинс договорила, потом исчезал на всё утро. Вот то ты и оно, сказал кроль. А куда? Ну, может быть, он что-нибудь ищет. Ну и что же? спросил кролик. Ты-то собирался это сказать, сказал пух, а потом добавил: "Ну, может быть, он это домой ещё да?" "Петнистовали травоядного. Сейчас вернулся?" "Да, да", сказал пух. "Одного из них, если он там не на месте". Кролик строго посмотрел на Винни-Пуха. "На. -да, Каждого толку от тебя не особо-то и много", сказал он. Д "Да нет, я я правда стараюсь", добавил он смиренно. Кролик поблагодарил его за старание и сказал, что он должен навестить и А И Пух, если хочет, может пойти с ним. Но Пух, который чувствовал, что на него находит какой-то новый купец шумилки, сказала, что пока что ждёт пятачка. Там всего хорошего, кролик, сказала, и кролик ушёл. У нас случилось так, что первым встретился пятачок как раз кролику. Пятачок встал в этот день очень-не очень рано и решил нарвать себе букетик фиал. И когда нарвал он букет, поставил его в вазу посреди своего домика, и внезапно пришло ему в голову, что никто ни разу в жизни не нарвал букета фиалок для самого я. И чем больше он думал об этом, тем более он чувствовал, как грустно было слом, которому никто никогда в жизни не нарвет букета фиалок. И он снова помчался на лужайку, повторяя про себя и а фиалки, а потом фиалки и а и а, чтобы не забыть. Пыточок нарвал большой букет и побежал респекто к тому месту, где обычно паса и А. Но по дороге нюхая фиалки, и чувствуя себя необыкновенно счастливым, он её встретил. "Здравствуй", Иа. начал пятачок, немного нерешительно, потому что я был чем-то занят. Я поднял ногу, помахал пятачку, чтобы тот куда-то уходил. "Завтра", сказал я и А. И усли завтра. Пытачок подошёл поближе посмотреть. В чём же там дело? Переда на земле лежали три палочки, на которые он внимательно смотрел. Две палочки соприкасались концами, а третья лежала прямо поперёк них. Пытачок подумал: "Наверное, это какая-нибудь западня". Ух-хи-ха. Я... "А я как как раз". Это маленький птачок спросил И Не отрывая взора от своих палочек. Да, и я, и я. Ты знаешь, что вот это вот такое? Нет. Это а. О, во. Какого это? А. Сказал Иа. Ты что не слышишь? Или ты думаешь, что образование Кристофера Робина у тебя больше? Выслика поправился он и подошёл поближе. Гриздей Фьюробин сказал, что это а. Значит, и будет а. Во всяком случае, пока кто-нибудь на неё не наступит. Добавил и а. Пыточок поспешно отскочил назад и понюхал свои фиалки. А ты знаешь, что означает а маленький пятачок о. Оно означает учение, означает образованный, науку и к тому подобные вещи, о которых ни пух, ни ты понятия не имеют. О, вот что означает а? О! Снова сказал пятачок. Я, я хотел сказать, ну, поспешно прояснил он. Слушай меня, маленький пятачок. Во в этом лесу толчется масса всякого народу, и все они говорят: "Ну и а, но это всего лишь и а, он не считается". Они разгуливают тут взад и вперёд и говорят: "Ха-ха". Но что они знают про букву а? Нище во. Для них это просто три палочки, но для образовательных заметь себе это людей. Для образовательных, я не говорю о пухах и пятачках. Это знаменитая буква А. Да. Это тебе не такая вещь, добавил он, про которую каждый знает, чем это пахнет. Пятачок смущённо спрятался за спину своей фиалки и оглянулся в поисках помощи. А, а вот и кролик, сказал он с радостью. Кролик с важным видом подошел поближе, кивнув пяточку и сказал: "Привет, ИА. То нам ясным говорившим, что спустя не более две минуты он скажет всего хорошего. Я у меня к тебе только один вопрос: что делает Кристофер Робин в последнее время по утрам? Что я сейчас вижу перед собой?" Сказал ИА, не поднимая глаз. Три палочки. Не задумываясь, ответил кроль. Вот ты видишь, сказал и Апетачку. Потом он повернулся к кролику и теперь отвечал на ее вопрос. Ладно, я отвечу на твой вопрос торжественно, сказал он. Спасибо, ответил кроль. Ну, что делает Кристофер Робин по утрам? что делает Кристофер. Ро? Он учится. Он обалдевает по всякому. Он употребил именно это слово, но, может быть, я заблуждаюсь. Он обалдевает знанием. В меру своих скромных сил я также, если я правильно усыбую слово, обалдеваю тоже, что и он. Вот, например, буква "Ну, кванда", сказал кролик. "Ну, не очень-то и удачно, но ладно. Я должен идти и сообщить остальным". Я посмотрел на свои палочки, а потом на пятачка. "Как", сказал кролик. "Что это такое?" спросил он. "А", сказал пятачок. "Это ты ему сказал". "Нет, я я не говорил". Я Но он сам знает. Он знает. Ты хочешь сказать, что какой-то кролик знает букву А? Да, я, в отличиенно, кролик умный, сказал Гас с презрением, и за всех сил наступив копытом на свои три палочки. Образование, сказал с горечью и а, прыгая на своих трёх палочках, которых стало уже шесть. Что вообще такое наука? спросила лагая палочки, и их было уже 12. Так что они взлетели в воздух. Какой-то кролик всё знает. Ха. Я я думаю. Начал урок питачок. Не надо, сказал Иа. Я думаю, фиалки такие кольные милые, сказал питачок. Он положил перед Аслу букет и умчался. на следующее утро забитка на двери Кристофер Робина гласила: Я ушёл, сейчас вернусь. КР. Вот почему все обитатели леса, за исключением, конечно, пятнистого и троядного, сейчас вернутся, одну не знают, чем Кристофер Робин занимается по утрам.